Пиркс наклонился, хотел погладить кота, но тот ускользнул из-под руки, повернулся к самой темной, суженной части камеры, тихо мяукнул, выгнул в спину и, напружинив лапы, направился к бетонному скату, за которым чернело нечто вроде прямоугольного прохода. Кончик поднятого хвоста напряженно задрожал. Кот крался дальше, но уже был еле виден в полумраке. Пиркс, заинтересованный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 могут разорить и миллионера. Он медленно перелистывал страницы, не читая поблекших записей, замечая только отдельные стереотипные обороты речи, курсовые данные, результаты вычисления. Не задерживался ни на чем, будто искал в журнале что-то другое. Из потока записей вынырнула одна, вверху страницы. Корабль отправлен на верфи Амперсхарт для ремонта первой категории.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 Еще страницы и Пиркс вздрогнул. Дата приемки корабля 19 лет назад. И подпись. Первый навигатор. МОМСОН! Пиркс бросила в жар. Как это МОМСОН? Ведь не тот же это МОМСОН, ведь, ведь там был другой корабль. Но дата совпадала. С тех пор прошло 19 лет. Минутку.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 Визвилистой линии, длиной в несколько миллиметров, которая, сползая со строки на белую равнину листа, обрывалась запись, было все. Грохот попаданий, воющий свист вырывающегося из корабля воздуха, крики людей, у которых лопались глазные яблоки. Но ведь тот корабль назывался иначе. Иначе! Как? Это походило на сон.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 Смешные, отлитые из латуни украшения окружали диск. Пиркс быстро выдвинул шурупы, осторожно вытащил их кончиками пальцев, дернул рамку, она осталась у него в руке, и перевернул металлическую коробочку. Сзади на золотистой латуни было выгравировано одно слово. «Кориолан». Это был тот самый корабль. Он оглядел кабину. «Значит, здесь, в этом кресле». Тогда, в последний миг, сидел Момсон. Пиркс открыл справочник Ллойда на букве «К». Корсар. Кореалан. Корабль компании такой-то. 19 тысяч тонн массы покоя. Выпущен с верфи. Реактор ураново-водяной. Система охлаждения. Тяга. Выведен на линию Земля-Марс. Потерян после столкновения с потоком «Леонид».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 Вдруг выяснилось, что вода размещена плохо. Какой-то кретин закрыл вентили прежде, чем заполнились нижние баки. Пиркс подписывал бумаги, не зная, что подписывает. Ему подсовывали по пять штук сразу. На часах было одиннадцать, до старта час. И тут новости. Командный пункт не разрешал взлет из-за чрезмерных радиоактивных остатков, которые дает старая система ДЮЗ.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 За двадцать минут до старта Пиркс принял драматическое решение, приказал перекачать всю воду из носовых резервуаров на корму. Будь что будет, самое худшее, вода закипит, зато устойчивость лучше. В одиннадцать сорок проверка двигателей. Теперь отступать и некуда. Оказалось, на корабле есть стоящие люди, особенно ему пришелся по вкусу инженер Боман. Того не было ни видно, ни слышно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 Пиркс чувствовал, что должен вмешаться в их спор, но не знал, как это сделать. Ему было смешно. Победа в консервами, Пиркс вернулся в рубку. Приказал пилоту провести контрольное фиксирование звезд. Вписал в судовой журнал показания гравиметров. Взглянул на циферблат реактора и аж присвистнул. Не реактор, а вулкан. Кожух разогрелся до 800 градусов. И это через 4 часа полета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 Поднялся на четвертую палубу в навигаторскую и принялся вычерчивать курс. Когда он с этим управился, часы показывали 9. Пиркс удивился. Он не заметил, как пролетело время. Потушил свет и вышел. Входя в лифт, он почувствовал, что пол мягко уходит из-под ног. Автомат в соответствии с программой выключил реактор.